Вдруг занавеска, отделявшая покои и выходившие в переулок к лож персе, от покоев выходивших в переулок тизон, приподнялась, шелковисто прошелестела по панели, и герцогиня наверская явилась на пороге.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 «Ты что-нибудь сделал для нашего предприятия?» «Со вчерашнего дня я только этим и занималась. И что же?» «Сейчас я заключила сделку с Балье. Ах, милая королева, что это за несговорчивый человек и какая скряга? Дело будет стоить жизни одному человеку и 300 тысяч экю». «Ты говоришь, несговорчивый и скряга? А он требует одной человеческой жизни и 300 тысяч экю? Да это даром! Даром!»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 Но если тебя узнает кто-нибудь в окрестностях Винсенна, это ведь может повредить нашему проекту. А как меня узнать? Я выхожу из дома в одеянии монахинь под покрывалом, и благодаря этому меня не узнаешь, даже столкнувшись нос к носу. Чем больше предосторожности, тем надёжнее. Знают дьявольщина, как сказал бы бедный Анибал. А что, король Наварский, ты справлялась? Разумеется, справлялась. И что же?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 А бальье надёжен, думаю, а тюремщик он обещал, а лошади будут лучшие из всей конюшни герцога наверского. Люблю тебя, Анретта, и Маргарита кинулась на шею своей подруге, после чего они расстались, пообещав друг другу встречаться каждый день в том же месте и в то же время. Вот два очаровательных и преданных создания, которых Пьемонтит справедливо называл незримыми счетами